годы Моя пол перед дверью отделения. Снаружи вставляют ключ, и я понимаю, что это старшая сестра. Мягко, быстро, послушно поддается ключу замок. Давно она орудует этими ключами. С холодного воздуха она проскальзывает в коридор, запирает за собой, и я вижу, как проезжают напоследок ее пальцы по шлифованной стали. Ногти того же цвета, что губы. Оранжевые прямо, как жало паяльника. Горячий цвет или холодный, даже не поймешь когда они тебя трогают. У нее плетеная сумка вроде тех, какими торгуют у горячего августовского шоссе племя Амква. Формы похожи на ящик для инструментов с пеньковой ручкой. Сколько лет я здесь, столько у нее эта сумка. Плетение редкое, я вижу, что внутри. Ни помады, ни пудреницы. Никакого женского барахла, только калепики, шестерни, зубчатки, отполированные до блеска, крохотные пилюли белеют, будто фарфоровые иголки, пинцеты, часовые щипчики, мотки медной проволоки. проходят мимо меня, кивает. Я утаскиваю следом за шваброй, к стене улыбаюсь. И чтобы понадежнее обмануть ее аппаратуру, прячу глаза. Когда глаза закрыты, в тебе труднее разобраться. В потемках... Пока идет мимо меня, слышу, как стучат ее резиновые каблуки по плитке и брякает в сумке добро при каждом шаге. Шагает деревянно. Когда открываю глаза, она уже в глубине коридора. Заворачивает в стеклянный сестринский пост. Просидит там весь день за столом. Восемь часов будет глядеть через окно и записывать, что творится в дневной палате. Лицо у нее спокойное и довольное перед этим делом. И вдруг... Она заметила черных санитаров. Они все еще рядышком шепчутся. Не слышали, как она вошла в отделение. Теперь почувствовали ее злой взгляд, но поздно. Хватило ума собраться и лясы, точить перед самым ее приходом. Их лица отскакивают в разные стороны, смущенные. Она, пригнувшись, двинула на них. Они попались в конце коридора. Она знает, про что они толковали, и, видно, себя не помнит от ярости. Клочья разорвет черных паразитов, до того разъярилась. Она раздувается, раздувается. Белая форма вот-вот лопнет на спине и выдвигает руки так, что может обхватить всю троицу раз пять-шесть. Оглядывается, клутанув громадной головой. Никого не видать, только вечные швабра Бронден. Индеец-полукровка прячется за своей шваброй и не может позвать на помощь, потому что не мой И она отдает себе волю. Накрасанная улыбкой искривилась, превратилась в оскал, а сама она раздувается все больше и больше, она уже размером с трактор, такая большая, что слышу запах механизмов у нее внутри, вроде того, как пахнет мотор при перегрузке. Затаив дыхание, думаю, ну все, на этот раз они не остановятся. На этот раз они нагонят ненависть до такого напряжения, что опомниться не успеют, разорвут друг друга в клочья. Но только она начала сгребать, Этими раздвижными руками черных санитаров, они потрошить ей брюхо ручками швабр. Как и спален, выходит больные посмотреть, что там за базар, и она принимает прежний вид, чтобы не увидели ее в натуральном жутком обличье. Пока больные протёрли глаза, пока кое-как разглядели с просонок из-за чего шум, перед ними опять всего лишь старшая сестра, как всегда спокойная, сдержанная. И с улыбкой говорит санитарам, что не стоит собираться кучкой и болтать. Ведь сегодня понедельник, первое утро рабочей недели, столько дел, понимаете, понедельник, утро. Да, мисс Гнуссен, а у нас столько назначений на это утро. Так что если у вас нет особой надобности стоять здесь вместе и беседовать... Да-да, мисс Гнуссен... Замолкла, кивнула больным, которые собрались вокруг и смотрят красными опухшими сосна глазами, кивнула каждому в отдельности. Четким автоматическим движением. Лицо у нее гладкое, выверенное, точные выработки, как у дорогой куклы, кожа будто эмаль телесного цвета, бело кремовая ясные голубые глаза, короткий носик с маленькими розовыми ноздрями, все в лад, кроме цвета губ и ногтей, да еще размера груди, где-то ошиблись при сборке, поставили такие большие женские груди на совершенное во всем остальном устройстве и видно, как она этим огорчена». «Больные еще стоят, хотят узнать, из-за чего она напала на санитаров. Тогда она вспоминает, что видела меня и говорит, и поскольку сегодня понедельник, давайте-ка для разгона раньше всего побреем бедного мистера Бромдена, и тем, может быть, избежим обычных беспорядков, ведь после завтрака в комнате для бритья у нас будет столпотворение».